В программе Христианские чтения продолжаем читать книгу Марии Вепс Наоми или Последние дни Иерусалима. Передача 12-я.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 Однажды возразила она: Не говори мне о благословенном состоянии нашей страны в близком будущем. Увы, этого не будет. Я скоро оставлю тебя, мой любимый садок. И мои надежды покоятся На радостях в лучшем мире, чем этот. И у меня есть утешение, что ты тоже будешь там, где мы никогда не разлучимся. Да сбудутся твои надежды, и да предстанут наши души вместе в присутствии Божьем. Но всё же мне так хотелось бы, чтобы ты вместе со мной могла увидеть, как придёт Мессия, чтобы избавить Израиль и занять престол Давида во славе Его. Садок. Мессия не придёт во славе на землю раньше, чем в её последний день. Сейчас Настало время тьмы и рассеяния Израиля, о котором говорили пророки. И восстановление Израиля ещё очень далеко. Кто научил тебя этому, Соломия? Боюсь, что необузданные фантазии Наоми проникли и в твой разум. Наши священные писания ясно говорят, что все будет так, как мы ожидаем. Нашу землю топчут язычники, наш народ терпит ужасное страдание. Сейчас время, когда при звуке трубы архангела отверзнется небо и придет тот, который защитит свой избранный народ. Слави я! Я ожидаю его каждый день, каждую ночь, когда бодрствую у твоей постели. Эта надежда поддерживает меня в моих ежедневных трудах и даёт мне силы. Садок. Я налюбога, чтобы он открыл тебе глаза на истинное положение нашего народа. Мы все виноваты. Тяжесть вины лежит на семени Авраама и ее нельзя искупить. О Садок, я должна сказать тебе правду: ничего и ничто, кроме крови Христа, не может искупить вину той земли, на которой пролилась Его кровь и где духовно слепые кричали: "Кровь Его на нас". и на детях наших Саламия Вздрогнув от удивления и ужаса, вскричал Садок: "Что я слышу? Я не ошибся. Я правильно тебя понял, что ты говоришь. Не смотри на меня так, мой милый Садок. Да, я признаюсь, что все мои надежды на вечную жизнь основываются на заслугах и смерти и сосу из Назарета через его искупительную кровь я надеюсь получить прощение моих грехов и в его руки я с радостью предаю мой дух потому что он искупил меня И я доживал до того дня, чтобы услышать такие слова от моей верной жены. В отчаянии воскликнул Садок: "О Бог наших отцов! Мера моего горя переполнилась! Саломия, Саломия, слышать такое от тебя! Ты оставила Господа и поклонилась человеку, ты перенесла свои надежды светхова днями и возложила их на распятого обманщика!" Фамие смотрела на взволнованное лицо мужа и молилась в душе, чтобы Бог укрепил её и поддержал в этот час испытания. Она положила свою худую руку на руку Садока, как бы опасаясь, чтобы он не ушёл от неё в огневе, и снова обратилась к нему. дочь я всю жизнь любила тебя боюсь что часто я старалась угодить тебе больше, чем Господу я долго боролась против убеждений, которые проникли в мой разум много месяцев тому назад Но трудно идти против Господа. Он рассеял мрак предупреждений, висевших над моей душой, и открыл мне путь спасения через сына своего Иисуса Христа. Соломия замолчала. Молчал и садок. Он боялся дать выход своим чувством. Его молчание побудило Соломию продолжать. Слова самаго Бога, записанные учениками в Евангелии, произвели переворот в моей душе и разуме. Как невозможно не видеть Если я не солнца в полдень, так невозможно не принять Иисуса Христа как Сына Божия, читая и слыша о Нем, я Его делах в Евангелии. А сейчас, Садок, выслушай мою просьбу. Возможно, это моя последняя просьба. тебе и пусть она будет не будет вернее первая, в которой ты мне откажешь. Во имя нашего Бога умаляй тебя читать Евангелия и слушать, что говорит Наоми и молиться. чтобы Господь просветил твой разум для уразумения и принятия истины. Я верю, что ты увидишь в Иисусе из Назарета обещанного Мессию. Разве пророк не предсказал, что он будет мужем печалей и скорбей, презрён и отвержен людьми? Читая слова Исаии Разве ты не чувствуешь, как удивительно точно они говорят о страдании и смерти Иисуса? А если бы ты поверил, что он мучен был за твои беззакония, тогда ты обрел бы покой в своей душе, радость и мир. Обещай мне, обещай, дорогой мой. И любимый муж, что ты исполнишь мою просьбу? Славие, мне надо сейчас идти. Мягко сказал садок: Ты слишком слаба для подобных разговоров. Я вижу, что все доводы будут напрасны. Я сокрушаюсь о произошедшем в тебе перемене. Да благословит тебя Бог и да возвратит он тебя на правильный путь и да простит он тебе ошибки, в которые ты впала по слабости твоей. Не уходи огорчённым, Садок. Дай мне обещание, что ты будешь искать истину. Ох, как я молилась и молюсь от тебя. Я верю, что Бог услышит меня. Он смягчит твоё сердце. Он окажет тебе милость. И ты поверишь его слову. Ты будешь читать Евангелие и всё поймёшь. Муж мой, дорогой, обещаешь? Хорошо, я прочитаю то Что ты называешь словом откровение, но что я называю вымыслом. Я внимательно прочитаю его не для того, чтобы поверить ему, но чтобы я смог лучше объяснить тебе те ошибки, какие это Евангелие внушает. Благодарение Богу, Садок. Я счастлива, что наконец открыла тебе тайну своей души теперь у меня есть надежда что ты разделишь её со мной Садок простился с женой и пошёл в комнату дочери. Она читала свой бесценный манускрипт, когда вошёл Садок. Как она обрадовалась, узнав о признании матери и об обещании, какое отец дал ей. Наоми смиренно попросила прощения у Садока, что поступила вопреки его воле, но тут же заговорила о своей обязанности указывать путь жизни другим. тем более близким. Садук не рассердился на её слова, более того, он не запретил ей беседовать с матерью об их вере. Он видел, что судьба этих двоих бесповоротно решена и что суровые меры ни к чему не приведут. Поэтому он молча взял свиток и спрятал его в складках своей одежды. Когда он ушёл, Наоми побежала к матери, и они вместе радовались счастливому исходу её признания и помолились, чтобы Дух Святой благословил душу Садока в почитании этого священного скидка. Легионеры закончили возведение насыпей. Иттид отдал приказ разместить стенобитное орудие против северного крыла храма. Но невероятной толщины стены противостояли ударам мощных орудий. Попытки сделать подкоп под северные ворота, чтобы взорвать их, Также не увенчались успехом. Ничего другого не оставалось, как использовать лестницы и штурмом овладеть стеной. Но как только римские воины достигали середины лестницы, градом на них сыпались камни, а кто достигал верха стены, тех сбрасывали вниз. Иан применил тот же прием, что когда-то Иосиф при защите и от апаты. Он стал поливать лестницу горячим маслом, а сожженные римляне обжигались и падали, увлекая за собой других. Перекладенные на лестницы становились скользкими, по ним нельзя было забираться. В других местах лестницы отталкивали от стены, солдаты падали и разбивались. А лязг оружия, стоны раненых и умирающих, крики сражающихся всё смешалось, перекрывая непрекращающиеся удары стенабитных орудий. При этом штурме погибло множество римских солдат. Евреи также понесли потери, но они отогнали врага от стен и считали себя победителями. Это был день ужасных страданий для бедной Наоми. Шум битвы достигал ушей Саломии и всех домашних. Наоми видела, как мать вздрагивала всем телом при каждом громоподобном ударе орудий, руки её судорожно сжимались А глаза устремлялись вверх, как бы ища силы и утешения. В полдень Садок и Яван вернулись с поля битвы. Они старались подбодрить Саломию и домашних уверениями, что враг не добился успеха, что доблестные защитники отбрасывают его от стены. Они вскоре опять ушли. День был жаркий, знойный, ни малейшего ветерка. чтобы охладить запекшиеся губы и мертвенно бледное лицо Саломеи. Наконец солнце спустилось в лучезарной красе за холмы, и с Элеонской горы повеял освежающий ветерок. Наоми заметила, что мать немного оживилась. Она попросила Наоми помолиться, чтобы Господь укрепил её духовное состояние в эти последние часы её жизни. И она поблагодарила дочь за то, что та открыла ей спасителя её души. Ты для меня Божье благословение, моя Наоми. Ты указала мне путь. Теперь я могу спокойно встретить последнего врага на земле смерть, даже с радостью, потому что она переселяет меня в обители Божьей, освобождая от земных горестей и переживаний. Но меня тревожит страх за тебя, наоми. Дитя мое, из-за духовное состояние отца и моего несчастного сына, но и, и эти заботы я возлагаю на моего искупителя, зная, что он заботится о нас, дорогая мамочка. Благославляю Бога за его милость к нам. Я верю, что ты будешь скоро в присутствии того, который возлюбил тебя и смыл грехи твои своей кровью. И что я в своё время последую за тобой. Если бы не отец, я бы хотела поскорее оставить этот мир, в котором так много горя и преступлений. Сламия воздрагила. Наоми. Ты остаёшься? единственным утешением и поддержкой для своего отца. Я надеюсь, что тебе уготовано много счастливых лет. Вместе с Марселем вы будете украшением христианской веры. Садок увидит силу и красоту вашей веры, тоже примет спасителя. И я вас. Да. Всех, кого я люблю. Да Даруй это, Бог, мамочка. Мы должны иметь надежду, что его милость коснётся тех, которые сейчас отвергают его. Да продлит Господь жизнь отца и брата и даст им время покаяться и получить прощение через Иисуса Христа. Наступили сумерки. Шум битвы прекратился. Слышались только гриплое крики стервятников пожиравших обильную добычу отвратительные испарения проникали в комнату хотя Наоми поставила на окна вазы с распустившимися цветами чтобы хоть немного заглушить неприятный запах она взяла арфу которой в последнее время редко дотрагивалась и села у окна, откуда открывался вид на Элеонскую гору и на более дальние горы. Всё было освещено призрачным светом восходящей луны. Мягким, нежным голосом она запела любимую песню матери. Господь пасти мой Я ни в чём не буду нуждаться. Он покойт меня на злачных пастёжах и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Когда Садок и его сын оставили храм, чтобы отправиться домой после окончания военных действий, их внимание привлёк сильный свет в той части города, где находилась тюрьма. Иван просил отца идти домой, а сам хотел идти в тюрьму. "Там есть человек, который не должен погибнуть", объяснил он отцу. "На отец не хотелось оставить его одного". Они торопливо направились в сторону тюрьмы в сопровождении вооружённого отряда Явана. Здание подожгли зелоты после неудачной попытки открыть ворота и освободить заключённых, многие из которых были из их партии. То, что там творилось, трудно описать. Пламя буйствовало, чёрные клубы дыма и огонь достигали собравшейся толпы. Истошные вопли и крики заключённых, треск падающих балок, схватка между стражей и нападающими всё это представляло страшную картину. Иван был предельно собран и решителен. Во главе своего небольшого отряда, рядом с отцом, он прокладывал путь через толпу, пока не добрался до боковой двери в стене, окружавшей тюрьму. К удивлению Садока, он достал ключ, открыл дверь, и все вошли во двор. С помощью того же ключа Они проникли в здание. Ничего не было видно от сплошного дыма, воздух был горячий. Иван, а за ним Садок, бросились вперёд и благополучно добрались до нужной камеры. Они вошли. На полу возле узкого окна на коленях стоял Тиафил, сложив молитвенно руки. которых свисали тяжёлые цепи. Скрип открываемой двери привлёк его внимание, и в тот же момент он встретился взглядом с садоком, а в следующий оказался в объятиях гади. Иван стоял в стороне, Его суровое лицо не выразило никаких эмоций. "Идём, отец", крикнул он. "Не время обниматься. Огонь приближается и может преградить нам выход". Иван и его спутники благополучно пробрались через возбуждённую толпу. Они спешили уйти подальше. Тихофил, ослабленный скудной пищей, какую Иван приносил ему во время голода в городе, едва поспевал за ними. Они проходили по одной из самых многолюдных когда-то улиц. Как всё изменилось с тех пор, как Теофил видел её последний раз. Вместо красивых домов развалины, вместо оживлённой толпы полуистлевшие трупы или одинокие костлявые фигуры, лица которых мало отличались от застывших лиц тех То неподвижно лежал на земле. Тефил не терпеливо расспрашивал о своей семье и друзьях. Садок, в свою очередь, узнал подробности его спасения. Как мы знаем, Яван щательно скрывал от отца, что ему удалось спасти Тефила и запасения, чтобы он не помешал его планам. Под большим секретом Яван доверил сестре, а позже и матери. радостную весть, что Тиофил жив. Желание вернуть кузена к религии отцов, а не предать смерти, как многие считали, руководило Иваном, когда он арестовал Тиофила. И в день казни он ухитрился подставить другого осуждённого преступника вместо Тиофила. Никто не заподозрил подлога. Сохранив таким образом ему жизнь, Иван долгое время посещал его и терпеливо разъяснял ему то, что считал его роковой ошибкой. Позже, захваченный военными событиями, он редко видел Тиофила. У него было огромное желание, чтобы Тиофил выжил и увидел славное пришествие Мессии, и чтобы это великое событие раскрыло глаза его заблудшему кузену. Тогда он увидит, что Христос из Назарета не был Мессией. Поэтому он заботился, чтобы Тиофил не умер от голода в состоянии отступничества и приносил ему еду, часто даже отказывая себе. Наконец, они добрались до дома Садока и вошли через чёрный вход. С трудом Яван и Садок сняли наручники с Тиофила. Садок пошёл к Соломии, чтобы подготовить её к встрече с любимым племянником. Садок, незамеченный, стоя у стены, слушая игру Наоми и окидывая глазами комнату. Соломия спокойно лежала с закрытыми глазами и улыбкой на губах. Она не видела, как слёзы троились по лицу Наоми. Глубокое волнение вызвало краску на её бледные щёки, но когда она кончила петь, румянец сбежал с лица, как исчезает последний яркий луч. заходящее солнце с холодной вершины горы, покрытой снегом. Сердце Садока наполнилось смешанными чувствами. Он стоял неподвижно, почти не дыша, пока не замер последний аккорд. Наступила тишина. После довольно продолжительного времени Садок подошёл к Наоми. По его лицу она увидела, что он не сердится. Саломия открыла глаза и всё той же спокойной улыбкой спросила: "Слышал ли он хоть часть песни Наоми?" Он не ответил на этот вопрос. а начал рассказывать, почему он задержался. Горела тюрьма. Соломия знала, что там находился Тиофил, и она слушала со вниманием историю его спасения и благополучного прибытия в их дом. Соломия пожелала видеть его тот час, и Тиофил подошел к ней. Близость смерти лишила её остроты восприятия, и она встретила его спокойнее, чем он ожидал. Но Наоми едва удалось овладеть своими чувствами при воспоминании о том, что пришлось им всем перенести за последнее время. Долго беседовали трое молодых людей, пока садок сидел у постели с соломией, которая уснула глубоким, спокойным сном. Еванн и Тифил ушли спать, а Наоми села рядом с отцом. Вместе они молча смотрели на спящую Саломею. Около полуночи она проснулась. Мой любимый Садо сказала она, взяв его руку. Пришёл час, когда я навсегда должна закрыть глаза. Посоветьте моего сына и те силы, чтобы с последним вздохом я могла засвидетельствовать им истину. Девара быстро исполнила просьбу. Все стояли вокруг Саломии. Я благодарю Господа, дорогой Теофил, что он позволил мне ещё раз увидеть тебя. Я сейчас на грани перехода в вечную жизнь и в присутствие Бога и вас всех. Я удостоверяю, что Иисус из Назарета есть истинный Мессия. Он открылся моей душе как единственный спаситель, и с его именем я встречаю смерть без страха. Мой дорогой Муж, и ты, сын мой, пусть слова умирающий убедит вас искать то убежище, какое нашла я. Мама! закричал Иван, не в состоянии сдержаться. Мама, я умоляю тебя, перестань! Пусть твои последние слова не будут словами отступничества. Не говори больше о Назарее, или мне придётся уйти, позабыв любовь и уважение к тебе. Еванн. Еванн, ты не хочешь выслушать моё свидетельство, а хочешь уйти? Тогда прощай, сын мой. И пусть сам Спаситель, которого ты отвергаешь, проявит свою милость и приведёт тебя к себе. Иван пожал руку матери, с нежностью поцеловал её в щёку и быстро вышел, чтобы скрыт чувства, с которыми он не в силах был справиться. Он ушёл. Пусть дух Господень сопровождает его. Док, ты не настолько жесточён. Не отвергай своего спасителя. Когда я буду далеко, вспоминай, что я тебе говорила и о чём просила. Через некоторое время, отдохнув, она обратилась к Наоми. "Дети моя, подойдите ко мне и прими моё благословение. Наоми опустилась на колени и, подавляя рыдания, молча ждала материнского благословения. Да благословит тебя Бог Авраама, Исаака и Иакова, дочь моя Наоми, и да хранит тебя на путях твоих. Да воздаст он тебе восток рад больше за всё, что ты сделала для меня. Да дарует он тебе быть таким же благословением для твоего прижала руку к матери и к своим губам, оросив ее слезами. Она не могла говорить. Садок и Теофил стояли на коленях рядом. Помолись за меня, Садок, попросила Саломия. Пусть твой голос будет Последним, что я услышу на земле. Священник исполнил её просьбу. Если бы его молитва была произнесена во имя Спасителя, это было всё, чего желала душа Соломии. Тем не менее, его слова были утешительны для неё, потому что он молился, чтобы ему встретиться с женой на небе. И если есть что-то в его понятии, что помешало бы ему прийти в небесную обитель, то чтобы Господь исправил и привёл его к истине. Казалось, сердце Соломии освободилось от всех мучивших его тревог. Лицо её осветилось небесным покоем, держа в своих руках руку мужа она уснула Так прошло несколько часов Никто не заметил в какой момент дух её отлетел к Богу Садок почувствовал холод её рук Взрыв глубокого горя, до сих пор сдерживаемый в груди Садока, вылился наружу в обильных слезах. Теофил увёл его и Наоми в спальне в другую комнату, где сидел Иаван, угрюмый и печальный. Положение, в каком находился город, не позволяло совершить Большую часть церемоний, какими обычно сопровождались похороны Девора, с полностью слуг сделала всё, чтобы возместить все недостатки, а Яван ревностно следил, чтобы никакие традиционные формы по возможности не были опущены. Он пригласил раввина Джозера, по желанию Садока, похороны должны были совершиться в тот же день. Сламию похоронили под ветвистым деревом в саду, примыкавшем к дому. Еврейский обычай запрещал священнику дотрагиваться до трупа и оставаться в доме, где он находился. Поэтому Садок вышел и ходил по пустынной улице, пока в доме шли спешные приготовления к похоронам. Затем, когда тело принесли к могиле, вырытой слугами, он подошёл к наому около террасы. Хотя опять-таки по обычаю евреев ему не разрешалось присутствовать на похоронах, все же он стоял там и смотрел, как смертное тело его любимой жены возвращали земле. Ему вспомнились слова из Библии: «И с праха ты взят, и в прах». возвратишься. Что ты побудило поднять глаза его к небу с благодарностью, что она была взята от приближавшегося горя и с надеждой, что он присоединится к ней в чистом голубом небе, ярко сиявшим над его головой.